Очередь Аббата Грегуара. Святой Отец не забудет будущего блудного сына в своих молитвах, а пока дарит ему старинное максимум. Не делай другим того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе. Расставание с Мари Луизой и Луизой Брезет носило менее евангелический характер, но зато куда более нежный в разных проявлениях этой нежности. В он бросает багаж в гостинице в Агюстен» и летит к Левенам. Было воскресное утро. При уборвонах Париж по воскресеньям был очень печален. Чрезвычайно строгие указы предписывали закрытие магазинов, и нарушить предписание значило совершить преступление не только против религии, но и против королевского величества. Граф Ливен принял его горячо и предложил свое гостеприимство. Александр начинает охоту на военного министра Виктора, чтобы добиться у него аудиенции. Тот отвечает, что у него нет времени его принять. Жордан притворился, что не поверил, будто Александр сын генерала. Себастьяне циркулировал между четырьмя секретарями, разместившимися в четырех углах его канцелярии. Каждый писал под его диктовку, и когда генерал подходил, предлагал ему золотую табакерку. Совершенно очевидно, что пятая табакерка ему не нужна. И потом, разве возможно в прямоугольной комнате иметь больше четырех углов? Не подать духом Александр исследует альманах 2500 адресов, светский справочник того времени, и находит там имя генерала вердия который служил в Египте под началом его отца. Дружеский прием, приглашение на обед, но верди не обладает никаким весом. Скомпрометированный вместе с Дервон Куром участием в карбонаристском заговоре, он получил отставку и занимался описанием битвы. Остался только генерал Фуа, Александр протягивает ему письмо Данре. Депутат читает его, качает головой. Дорогой Данре, как будто очень сильно привязан к Александру. Скромная мина последнего. почти как сыну, по меньшей мере. Ва приходит еще лучшее расположение духа. Ну, ну, посмотрим. Сначала мне надо понять, что вы умеете лучше всего. Ох! Ничего особенного. Ба, вы, разумеется, немного знаете математику. Нет, генерал. Но у вас есть хотя бы минимальные понятия об алгебре, геометрии, физике. Он останавливался на каждом слове, и при каждом слове я чувствовал, что снова и снова краснею. И под крупными каплями все быстрее катился со лба. «А правом вы как сколько-нибудь занимались?» «Нет, генерал. Но вы знаете латынь, греческий. Латынь немного, греческого не знаю вовсе. Знакомы ли вам бухгалтерии? Меньше всего на свете. Я испытывал невыносимые муки, и он тоже явно страдал за меня». «Кончилось тем, что у Фуа опустились руки». Ладно, он подумает, пусть Александр оставит ему свой адрес на всякий случай, мало ли что. Он протягивает ему свое гусиное перо, испуганный гримас Александра. Ни за что не осмелится воспользоваться личным пером генерала. Это значило бы его осквернить. Фуа скромно улыбается. Он подохнал лесть. Да и почерку протеже его доверенного лица потрясающий. Александра принят сверхштатным переписчиком в секретаре от герцога Орлеанского с жалованием в 1200 франков в год. Уроки каллиграфии, взятые у Обле, принесли свои плоды. Молниеносный визит Александра домой – значительное событие в Велеркотре апреля 1823 года. Знаете новость? Новости. «Сын Дюма устроился в Париже. Об этом рано говорить. Сверхштатная, очень шаткая позиция».